Тация послушал подробный рассказ Миюки о том, что произошло в больнице, точнее, если исключить ее попытки исповедаться, то он просто дал ей выговориться. Оставалось сделать несколько дел. Отправить главе семьи Майи детальный отчет о сегодняшних событиях, прочитать присланный из главного дома отчет с подробностями и результатами обороны Кидзимы. Оставив на завтра то, что он должен был доделать сегодня, Тация вышел из своей комнаты и направился в столовую, чтобы утолить жажду. На нем была уже ночная одежда футболка с короткими рукавами и шорты. Время было уже около полуночи, было уже поздно начинать писать отчет, но с этим уже ничего нельзя было поделать, чувства Миюки имели более высокий приоритет в его голове, чем отчет для главного дома. Хоть Миюки вернулась к более или менее нормальному состоянию, но это явно было лишь поверхностно, не только Таци, но и любой другой человек понял бы, что она улыбалась через силу. Уместно ли говорить к счастью в данной ситуации, но не пришло никаких уведомлений, что связанное со вторжением нового Советского Союза временное закрытие школы отменяется. «Завтра я дома весь день. Провести его с Миюки?» Во время этих своих размышлений Таци услышал тихий звук открытия двери. В данный момент в этой квартире проживали только двое – Тацу и Миюки. Они сама. Даже до того, как Миюки заговорила, было ясно, что это она вышла из своей комнаты. Миюки. «Ты ещё не спишь?» – спросил Тация, стараясь, чтобы его голос не казался осуждающим. «Прошу прощения. Мне почему-то не спится». У Миюки, вышедшей в ночной рубашке накинутой поверх неглиже, был немного расплывчатый тон голоса. У Тации возникло впечатление, что ее чувства не дают ей уснуть, несмотря на то, что тело и разум устали. «Давай немного поговорим». Стоявший рядом со столом Тация подошел к остановившейся во входу в столовую Миюки. «Хорошо». Подталкиваемая тацу за плечи Миюки послушно последовала в гостиную. «Давай немного поговорим». Стоявший рядом со столом Тация подошел к остановившейся у входа в столовую Миюки. «Хорошо». Подталкиваемая тацу из-за плечи, Миюки послушно последовала в гостиную. Тацу скомандовал Хар принести травяной чай. Ему пришлось жестом остановить севшую с другой стороны дивана Миюки, поспешно попытавшуюся встать. Самоходная тележка привезла две чашки чая, сделанного на основе смеси апельсиновой корки и ромашки. Тация быстро встал, взял в каждую руку по чашке, поставленной на блюдце, и поставил одну из чашек перед Миюки. «Спасибо», – смущенно поблагодарила Миюки. «Не за что». Помахал головой Тацию с улыбкой на лице. Увидев, что Тация взяла в руку свою чашку, Миюки тоже взяла свою и сделала глоток. Возможно, вкус заваренного хар травяного чая был неудовлетворительным, Потому что Миюки не выразила свои впечатления словами. Недовольство явно было, но не настолько сильное, чтобы это проявлялось на ее лице. Похоже, она все-таки посчитала этот вкус терпимым. Благодаря этому внезапно возникшему чувству безразличия мысли в голове Миюки немного успокоились. Тация не имел такого умысла, но в итоге это создало атмосферу, подходящую для начала разговора: Ты не можешь уснуть, потому что беспокоишься именами. Это был не вопрос, а не попытка уточнить. Я говорил таким тоном, будто просто констатирует факт. «Да. Это был не вопрос, а утверждение, поэтому отрицательно не могла». Миюки не стала блефовать и ответила честно. В итоге она не стала притворяться. «Я ведь в чем-то ошиблась, верно?» Миюки наконец раскрыла терзавшие ее чувства. «С тян ведь хорошо обходились. Я верю, что... Не только я думала о ней, как о настоящем члене семьи. Верно, Миюки. Не только ты так думаешь». Тация оставил свои слова не в форме предположения, а в форме утверждения. Миюки улыбнулась, едва заметно. «Я также считаю, что понимаю ее чувства к Минору -куну. Он привлек внимание Минамитян, и даже если это было не в такой форме, чтобы она осознала свою любовь, но это были явно не односторонние чувства. Я не отрицала это безоговорочно». Миюки замолчала и опустила голову, однако быстро подняла ее обратно и с надеждой в глазах посмотрела на «В этом я ошиблась?» До того, как тацу успел ответить, Миюки продолжила спрашивать. «Я должна была приказать Минамитян не влюбляться в Минорокуна. Например, мне следовало заставить ее думать, что Минорокун — это враг, переставший быть человеком и не считавшийся с мнением других людей?» «Миюки, ты не ошиблась. Чувство — это нечто, приходящее из сердца. Хотя есть исключения в виде случаев, когда ценности возникают сами с течением времени, но в основном это происходит не без влияния других людей. Извини за такие вульгарные слова в такое время». Но есть такое общественное мнение: Чем больше препятствий, тем сильнее разгорается любовь. Когда чувства перерастают в настоящую любовь, никакие разговоры больше не помогут. Чем больше препятствий, тем сильнее разгорается любовь. Действительно. Миюки слегка хихикнула. Но это уже было не так больно смотреть, как на ее предыдущую улыбку. Возможно, она вспомнила что-то из своего прошлого опыта, и это ее убедило. В любви Миюки к Тацу существовало огромное препятствие под названием Кровная связь между братом и сестрой. Но Миюки все равно не могла отказаться от своей любви. И сейчас, когда они обманом устранили близкое кровное родство и стали женихом и невестой, для Миюки стало настоящим чудом то, что ей больше не нужно было скрывать свои чувства. Но если ее будут упрекать, обвинить в запретной любви, даже если заставят выйти замуж за другого мужчину, Миюки никогда не откажется от своих чувств к Тацу, она всегда будет хранить их в своем сердце. «Но тогда это значит, что Минами Тян таки влюбилась в Минору Куна и отдала предпочтение ему вместо нас?» Миюки считала, что чувства Минами к Минору еще не достигли этой стадии. Она не заметила, как это случилось, но уже было поздно. Должна ли она была немного раньше, скрепя сердце, запретить Минами все это? Миюки думала об этом с искренним глубоким сожалением. «Я слишком мягкая и снисходительная?» «Ты так считаешь, потому что ты не смогла приказать Минами отказаться от добрых намерений по отношению к Минору?» Миюки покачала головой. «Должна ли я была нацелить кацит на Минору -куна? Этот вопрос означал дословно «Я должна была убить Минору?» Тот, на кого применен кацит Миюки, не умирает в прямом смысле этого слова. Кацит — это магия, навсегда останавливающая деятельность разума. Разум того, на кого применена эта магия, никогда больше не возобновит свою деятельность, даже сны этот человек не будет больше видеть. С точки зрения других людей, это ничем не отличается от смерти» а сам этот человек будто остается на месте посреди пролетающего мимо него времени, это тоже ничем не отличается от смерти. Если бы я попал в похожую ситуацию и обладал бы при этом техникой, позволяющей покончить с паразитом... Взгляд Миюки приклеил сектацию, а он приближался к сектацию. Поза Миюки не поменялась, и с дивана она тоже не вставала. Но Тацио чувствовал, будто только ее взгляд надвигается на него. «Я убил поминору. Но именно поэтому Таца не мог позволить себе запнуться в этот момент. Но перед этим я бы его предупредил. Правда, в отличие от тебя, предложивший ему сбежать, я предложил бы сдаться. Приклеенный к и взгляд Миюки на мгновение дрогнул, нельзя было сказать, что Миюки совершенно не чувствовала вину за то, что вместо поимки Минора предложила ему сбежать. И тогда в итоге я все равно столкнулся бы с точно такой же ситуацией, как у тебя, Миюки. Понятно. Взгляд Миюки потерял свою силу, и она опустила голову. Возможно, её немного утешило то, что даже у Тацы в такой ситуации был бы тот же результат. К тому же... Однако Татсу еще не закончил говорить. Миюки энергично подняла голову, в ее глазах было видно беспокойство. Миюки боялась того, что будет сказано дальше, но убежать сейчас она не могла. «Если бы я был там в тот момент, я бы остановил тебя. Точно так же, как это сделало Минами». «Так же, как Минами Тян?» Миюки округлила глаза, не потому что не могла поверить словам Таци а потому что не могла понять, о чем он говорит. «Миюки, я не могу позволить тебе совершить убийство». Тация говорил мягким голосом. Все еще оставаясь широко раскрытыми глазами, Миюки медленно прикрыла рот руками. «Минами защитила Минору, закрыв его своей спиной, а я остановил бы тебя своей спиной. Такова разница между моими чувствами к Минору и чувствами Минами к нему. Но я думаю, что желание, оставшее основу этих действий, у нас одинаковое. Не позволить тебе стать убийцей...» «Я не хочу, чтобы ты страдала от того, что пришлось поднять руку на человека, с которым ты была хорошо знакома». «Жизнь известного врага не равна жизни друга». Вот что подразумевал Татсо. С точки зрения справедливости и гуманизма, это было возмутительное утверждение. «Но это правда», — подумала Миюки. Миюки чувствовала, что это правда, что такова реальность. «Как следующая глава семьи Юцуба, ты, возможно, и ошиблась, но Миюки...» Татсо заглянул в глаза Миюки. «Да». Миюки опустила руки и ответила на обращение Таци. «Для меня это не ошибка. Ты не ошиблась. Вот что я думаю». Миюки снова, на этот раз резким движением, прикрыла рот руками. Из ее глаз побежали слезы. Татсу встал и подошел к Миюки. Миюки обняла Татсу. Татсу тоже обхватил Миюки руками и прижал к груди. Миюки уткнулась лицом в грудь Татсу и начала плакать, изредка тихонько всхлипывая.